Партизаны, набившиеся в избушку, заметили, что штаб армии приступил к работе и стихли, а некоторые вышли на улицу. Вскоре в избушке появился Антон Топилкин в длинной кавалерийской шинели и в папахе, заломленной набекрень Матвей и Старостенко давно его ждали. Антон присел на лавку рядом с Матвеем, начал рассказывать о посещении батарейцев, к которым он испытывал особенную привязанность. Батарея партизанской армии была создана еще осенью.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 «Проделаем, Илья Александрович, как это ты говоришь по ученому-то?» «Тактический маневр». «Вот-вот», — закивал головой Матвей и крикнул. «Вдовин!» Низкорослый Мирон, растолкав партизан, гревшихся в избушке у печки, подошел к столу. «Давай связного на батарею!» Мирон назначил человека, не сходя с места. Матвей рассказал связному суть дела, переспросил, проверяя, как он усвоил приказание, и отпустил его. На стол передали с печки вскипевший чайник. Матвей налил кружку, но выпить не успел. В штаб явился посыльный от Архипа Хромкова с донесением о захвате после боя эстонских хуторов. Матвей усадил партизана на старую, уже полуистлевшую колоду дуплянку и принялся расспрашивать, велики ли потери в отряде, сколько захвачено оружие, подобраны ли убитые. А через час штаб наполнился связными со всех сторон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 Первые цепи партизан были уже далеко и не слышали голоса командующего, но оказавшиеся рядом с ним еще стремительней побежали вперед. Жирова лежала, окутанная предутренним липким сумраком. Мигавшие в избах огоньки потухли, едва лишь раздались первые выстрелы. Пулеметы белых-то в взахлеб то поочередно, то все сразу. Пока обстановка для белых оставалась неясной, они заботились только об одном – закрыть доступ в Жирова по проулкам.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 Матвей кинулся на левый фланг, куда по времени уже должен был прибыть отряд Архипа Хромкова. В Березнике, возле самой Паскотины, он наткнулся на партизан, приспокойно сидевших кучками, как на привале. «Какого черта на месте стоите? Занимайте крайнюю улицу!» – закричал Матвей, увидев Архипа. Матвей резко повернул коня и крикнул строго. «А ну, мужики, подымись!» Одни узнали командующего по голосу, другие увидели его в лицо.